Луч К ночи явился камбрик. Объявили построение. Озадаченный комбат всего неделю как созданного батальона стоял на лестничной площадке первого этажа и следил за сбором своих бойцов. Одни почти бежали, застегиваясь на ходу, другие, кто постарше, успевшие послужить или просто борзые, шли неспешно, едва ли не в развалочку. Третьи, самые нормальные, двигались быстрым шагом, а за виде комбата переходили на трусцу, как бы давая понять, «Все нормально, командир, сейчас построимся и в грязь лицом не ударим». Комбрик ходил туда-обратно по первому этажу, ни на кого не обращая внимания. Огромный мужчина со свирепыми бровями и голосом, в котором жил рой бешеных пчел. Поодаль недвижимо стояла его отлично упакованная охрана и пара офицеров с легким презрением рассматривающих строящийся в две шеренги личный состав нового батальона. Комбат нарочно не шел к ним, потому что среди высокого руководства чувствовал неуют. У него хватило бы мужского задора ответить на любую дерзость, но в данном случае развитие ситуации предсказать было несложно. Выказывая себя перед Камбригом, его штабные офицеры начнут... Как бы в проброс задавать вопросы с каверза, а то и с подлецой. И тогда вертись, комбат. Вострецкий был длинноног, высок, его и в обычное время было не догнать, а теперь, будто влекомый попутной инерции он двигался так, что мог бы, пожалуй, пробить внезапно возникшую картонную стену. Посему, минуя озабоченного комбата, но трусцу, как некоторый, не перешел, иначе показался бы слишком быстрым. В армии и на войне не нужно быть первым и слишком выделяться. Вострицкий никогда не мог похвастаться необычайной интуицией, но в этот день его что-то настойчиво беспокоило. Он выкурил две с половиной пачки сигарет, тягая одну за другой. трижды спустившись в столовую, сразу разворачивался, его воротило от самого запаха съесного. Так ничего и не съел до вечера, ограничившись стаканом чая и то остывшего. За полчаса до того, как стало известно о приезде Камбрига, Вострицкий стоял на улице. Донецкий вечер был синим, мягким, плотным, как холодец. Дым еле поднимался вверх, голоса куривших рядом бойцов доносились будто бы издалека, отдельные детали обрели излишнюю четкость, в целом же все выглядело и реальным, и чуть покачивалось. Смех рассыпался и слабо звенел в голове. Слова, различимые каждое по отдельности, перестали собираться воедино, будто разобрали что-то вроде простейшего будильника, а собрать не смогли. То пружинка в сторону отскочит и пропадет навсегда, то деталь к детали не цепляется. Пальцы сводят, виски болят, все наперекосяк, время не идет, минутная стрелка упала вниз, висит. Сам себе Вострицкий напоминал отравленного осьминога. Его раздражали собственные, так сильно отросшие руки и ноги. Он с удивлением обнаружил, что если опустить руку с зажатой меж пальцами сигаретой, то обратно ее возвращать к лицу очень долго. Но если поднимешь резко, обваливается пепел, сигарета тухнет. Приходится прикуривать ее заново, отчего вкус табака становится противней. Если же совершаешь то же движение медленно, рука по пути тяжелеет, сам себе кажешься нелепым и больным, и от этого голова кружится еще сильнее. Явление Камбрига не предвещало ничего хорошего. Когда две уже укомплектованные роты наконец построились, комбриг своим мощнейшим голосом поприветствовал личный состав, и те отозвались слаженно и задорно. Тут же, безо всякого перехода, Камбрик объявил, что армия Новороссии вчера утеряла важный стратегический рубеж в промышленной зоне, понеся жесточайшие потери личного состава. Сначала при массированной бомбежке 22 ополченца погибли, оставшихся же в беспощадном рукопашном бою вырезали украинские военные. Сумело отойти двое. Один, получивший четыре ранения, и второй, контуженный и потерявший от шока рассудок. Но главное, Камбрик так и сказал. «Главное!» «Потеряна земля. Наша земля». Камбрик ходил перед строем и, глядя в пол, громко пояснял, что захваченные позиции дают противнику стратегическое преимущество и возможность взять в окружение ближайший населенный пункт и железнодорожную станцию, пока еще контролируемую силами ополчения. Наступление противника может начаться уже завтра утром. «И потому», — сказал Камбрик, разворачиваясь на взвизгнувшем каблуке, «Сегодня ночью необходимо вернуть утерянное и закрепиться на оставленном участке!» Это сулило батальону прямую атаку в лоб. Причем, судя по всему, даже без артиллерийского прикрытия. Не то чтобы Вострицкому стало слишком страшно. Он успел немного повывать в другом подразделении, пережить дюжину позиционных перестрелок и не меньшее количество минометных обстрелов. А до этой войны был на другой, Кавказской, пришедшейся на его армейский год. Но сейчас Вастрицкий бесстрастно осознал, что сил в нем больше нет ни на что. И он умрет даже не в бою, а прямо вот здесь, в коридоре, причем с минуту на минуту. Кажется, организм, поняв, что жить все равно осталось несколько часов, принял самостоятельное решение не тянуть со всем этим. На счастье, Вастрицкий стоял во втором ряду и смог не слишком заметно потрогать свое лицо. Рука ощущалась, как отчужденная клешня. Лоб и щеки были покрыты мелкой зернистой влагой. «Откуда вам не столько воды?» — подумал без удивления Вострицкий. Голова его нестерпимо кружилась, отчего Камбрик, проходя мимо, в буквальном смысле качался, а лица охраны и штабных офицеров казались смазанными. Длинные ноги едва держали Вострицкого. Он чувствовал себя, будто извлеченным из панциря, мягкий кусок белого, бессильного, но увесистого мяса, сползающего куда-то вниз, к полу. Однако оставался стыд. Вот что, как выяснилось, умирает в человеке предпоследним. Вострецкого уберегала от обморока жесточайшая тоска о грядущем позоре. Сейчас он, такой громоздкий и тяжелый, сползет вниз и будет лежать на полу, став первой небоевой потерей батальона. Это все увидит. Увидит комбриг. Увидит комбат. Офицеры эти его с расползшимися лицами тоже увидят. Вострецкий закрыл глаза и переступил на месте, выбирая более устойчивое положение. Голова едва качнулась, но ощущение было, как от сильнейшего удара, сместившего и смявшего мозг. «Нет, я не могу», — сказал он себе. «Все». Кажется, Вострицкий был бледен до такой степени, что светился в полутьме коридора. Камбрик продолжал говорить, но слова в голове Вострицкого смешивались в кашу, и слышалось только гудение, словно несколько пчел попали под ватное тяжелое одеяло. Вострицкий сделал полшага назад и уперся лопатками, а затем и затылком в стену. Затылок ощутил холод. Но и это его не могло спасти. Счет шел на секунды. Стоявший рядом с комбригом охранник обратил внимание на то, что Вострицкий сменил положение. Взгляд охранника был лишен каких бы то ни было эмоций. Откуда-то Вастрицкий догадался, что надо сделать – дышать. Ему немедленно был нужен кислород, его переизбыток. Он начал вдыхать через зубы глубоко, Насколько мог, каждые полторы-две секунды, достаточно громко. Стоявшие рядом однополчане слышали это, но Вастрицкому было все равно. Спустя, кажется, минуту случилось чудо. Сначала произносимое комбригом будто прибавило в громкости, потом его речь начала делиться на слова, затем слова обрели вес, четкость, смысл. В голове включили освещение. Лицо Вастрицкого стало совсем сырым, он впервые в жизни осознал, что такое виноградный пот. При малейшем движении с носа и челюсти Вострицкого на форму падали тяжелые капли. Но это являлось признаком возвращения в рассудок и стремительного выздоровления. Он дышал еще с полминуты, вообще не думая о реакции окружающих, а затем, легонько толкнувшись затылком, принял в строю нормальное положение. Все в нем и в мироздании мягко стало на место. Он ощутил себя готовым ко всему. Широким движением, рукой на сгибе локтя, Вострицкий оттер лицо. Всем лицом он ощутил свежесть воздуха. Рука его была крепкая и податлива, силы вернулись. Он улыбнулся и почувствовал себя совершенно счастливым. «Есть вопросы?» — спросил Камбрик. Комбат, заметил вострицкий сделал такое движение лицом, словно его мучил тик, что означало «вопросы есть, но не хотелось бы задавать их при всех». Камбрик разгадал значение мимической игры и кивком подозвал комбата. Комбат, объявив личному составу построения в полной амуниции через 30 минут, Распустил строй, и подошел к Камбригу. Проходя мимо, Вострецкий услышал, как комбат говорит. «У нас оружейка пустая». «Как пустая?» — спросил комбриг. «Пустая. Вооружено только 20% личного состава. Мы готовы исполнить приказ этими силами, но...» Комбриг, показалось, скрипнул зубами и тут же окликнул. Пчелы, кружившие над его головой, сделали резкий бросок в сторону одного из штабных. «Я же пять дней назад приказал вооружить их! В чем дело?» кот был. Построение, назначенное через полчаса, отменили. Комбат приказал личному составу пребывать в полной и, насколько возможно, боевой готовности по кубрикам. Перекурив еще раза три, все не раздеваясь, а только сняв берцы и сбросив, у кого имелись разгрузки, улеглись спать. В Острецке выпил кружку чая с четырьмя кубиками сахара и, необычально довольный, тоже лег. Спал без сновидений. Утром после завтрака, Гречка показалась обескураживающе вкусной, он, как и многие другие бойцы, без малейшей необходимости крутился возле штаба, надеясь, что любой, выходивший оттуда, хоть зампотыл, хоть начмет, случайно просыплет последних новостей. И хоть никто ничего по-прежнему не знал, слухи рождались сами собою. Равно бессмысленные и щекочущие нервы. Вострицкому было забавно, что он давно уже взрослый мужик, только по недоразумению, не обзаведшийся к своим 34 годам семьей и детьми, обитает здесь, среди бойцов моложе его лет на 7, 10, а то и 15. И вовсе не стыдится того, но напротив рад. Он уже пожил взрослым, теперь жизнь его обнулилась и раскрутилась, как волчок, заново. Славное ощущение. В 10 с четвертью раскрылась дверь и появилось круглое строгое лицо начальника штаба. Рачьи глаза на выкате искали кого-то. Все тут же подобрались и приосанились. Но Вострицкий оказался, видимо, в толпе, самым крупным и заметным. «Фамилия, должность, звание?» спросил начальник штаба. Вострицкий, успев надеть шапку и застегнуть предпоследнюю пуговицу бушлата, четко ответил. «Зайди», — велел начальник штаба. И хотя Вострицкий, имевший армейский опыт, был, безусловно, убежден, что ему сейчас дадут работу, а не пирожных и чашку кофе, Он все равно по-детски обрадовался, что выбор пал на него. «За оружейником поедешь в штаб бригады, поможешь загрузиться», — сказал штаба. «Собираться ведь не надо тебе». «Нет, я готов». «Документы с собой». «Так точно». И Вастрицкий хлопнул по нагрудному карману, четко рассчитав силу хлопка, чтобы не выглядело слишком размашисто. Оружейник, высокий, но все-таки ниже Вострицкого и примерно от того же, что и он возраста офицер, взял со своего стола две бумаги, аккуратно сложил в папку и еле заметным движением челюсти показал «Идем». Они уселись в батальонный бусик. Помимо водителя с позывным «Калибр», там находился еще один боец – лесник. Молодой парень с добрыми и всегда словно мутноватыми, похожими на разлитый белок сырого яйца, глазами. «Калибр», по обыкновению всех водителей, всю дорогу трепался, пытаясь то так, то сяк зайти, чтобы выведать у оружейника цель поездки. За всю дорогу оружейник не сказал и двух слов, что водителя вовсе не смущало, и он обращался к Вострицкому, что тому в свою очередь нравилось. Хотя рта он не раскрывал, а только улыбался или кивал. На штабном КПП документы всех находившихся в бусике тщательно проверили. Через минуту Вастрицкий, во след за оружейником, миновал ворота, железную решетку и массивную дверь. Прошел в огромный подвал, где их встретил местный в тельняшке, камуфляжных штанах и накинутом на плечи бушлате без знаков различия распорядитель, на удивление приветливый. Камбрик от души пропесочил подчиненных, догадался Вострицкий. С великим трудом добываемое оружие являлось определяющей ценностью создающейся армии, посему даже вопреки приказам высшего командования в этой сфере случались вещи малообъяснимые и удивительные. Как, к примеру, вчерашний казус, когда вновь созданный батальон едва не был отправлен в бой, вооруженный по большей части, разве что столовыми приборами. Бригадные офицеры знали, выдать оружие проще простого, а забрать его потом почти невозможно. Но вдруг батальон расформируют, или переподчинят, или здание располаги накроет дальняя артиллерия, и все погибнут. Всегда лучше подождать. Наверное, так рассуждали штабные. «Ваши забирайте!» щедро указывал распорядитель, помечая что-то в своих бумагах. Подобного богатства в Астрицке никогда не видел. Пулеметы нескольких эпох, стройные ряды автоматов, цинки патронов, россыпи гранат, гранатометы разнообразных модификаций, все это было красиво, пахло, отсвечивало, вселяло уверенность. «Петя ваш!» — продолжал распорядитель. «Два спага ваши, десять труб ваши, все морковки ваши». Вострицкий следил за движениями его рук, едва успевая понять, о чем речь. Петя называли ПТРД – противотанковое оружие системы Дегтярева. Сапогом – СПГ – станковый противотанковый гранатомет. Трубой – РПГ-7 – ручной противотанковый гранатомет, а морковками – заряда к нему. На пару с лесником Вастрицкий тягал все это в бусик. Действие напоминало предпраздничный поход за покупками. Водитель «Калибр» цокал языком и даже принюхивался. Лесник выглядел задумчиво, В тайне оружие обещало не только чужую смерть, но и собственную. После обеда приступили к закреплению оружия за личным составом, но Вострецкий валялся на своей шконке, потому что в батальон перешел одним из первых, и пристреленный АК-74 у него уже имелся. На подоконнике Вострецкий обнаружил оборванный с разных концов журнал, с половиной текстов на украинском и с половиной на русском. Давно решивший выучить мову, Вострецкий произносил отдельные слова вслух, пытаясь догадаться об их значении. Дверь приоткрылась, и возникшая голова дежурного выпалила. «В штаб!» «Меня?» — не поверил Вострицкий. Дежурный, не ответив, исчез, оставив дверь приоткрытой. Вострицкий легко поднялся, накинул китель или через минуту уже стоял возле штабных дверей. Постучался. «Разрешите?» На штаба, сидевший за своим столом в углу, поднял на него рачьи глаза и даже не кивнул, а моргнул. В помещении штаба находился комбат. «Здравия желаю!» — поприветствовал Вострицкий командира, войдя. «Дверь закрой», — сказал начштаба. «Здравия!» Будничный еле слышно отозвался комбат, листая контакты в своем телефоне. Вострицкий аккуратно прикрыл дверь. Комбат, наконец, отвлекся от мобильного. «Это у нас кто, Вострицкий, да? У тебя военный опыт, Чечня, ранение, верно?» «Было дело», — сказал Вострицкий. «На командных должностях состоял?» «В армии нет». «А после армии?» «Зам директора в фирме». «Большой?» «Так точно. Сто служащих». «Людьми управлял, значит?» «Ну, естественно». «Давно здесь? У кого служил?» Вастрицкий вкратце отчитался, с кем был, что видел и где участвовал. «Отделение возглавишь?» спросил комбат. «Какое?» удивился Вастрицкий. «В котором числишься?» «У нас же есть командир отделения. Радость позывной». Радость уволился». В Астрицке, чтобы иметь хоть какое-то время для размышлений, поинтересовался. — На чего это он? — Войне и года еще нет, — спокойно пояснил комбат, — а уже развелось пройдох. Устраиваются до первого кипиша. Едва припекает, переходит в другой подраздел, подальше от передка. Тех погонят передку, снова подают на увольнение. Радость с утра уже с рапортом стоял. Комбат вдруг засмеялся. Не сказать, чтобы Вострицкий удивился, он уже повидал достаточное количество ополченцев, форсивших в новой форме за многие километры от фронта и к передку никогда не приближавшихся. Но радость. Он казался отличным командиром отделения, разбирался в оружии и суждения имел по военным и бытовым поводам самые весомые. Комбат вернулся к своему телефону и снова начал листать контакты. «Ты отвечать будешь, нет?» – спросил штаба Вострицкого. «Я готов». Четко и даже чуть громче, чем следовало, ответил он. Начтаба скроил кислую гримасу. Чего орать-то? Комбат, не отрываясь от телефона, качнул головой. Ну и хорошо. «Тогда иди сюда», — сказал Натштаба и развернул на столе карту. По какой-то причине их батальон не отправили отбивать промку, но и задачу не сняли, все пребывали в ожидании. Зато комбригу явилась идея выставить засаду в одной из деревень серой, считавшейся демилитаризованной зоны. Во всех батальонах была нехватка людей, кроме нового. Вызвали комбата, назвали деревню, сказали, работайте. Командир роты, в который числился в Астрицке, расставаться со своими проверенными комзводами в преддверии возможного штурма промки не желал. В итоге, когда комбат с штабом и ротными решали, кого сплавить на засадное сидение, выбор неожиданно пал на Вострицкого. Теперь он катил в сторону обозначенной начальником штаба деревни и был не в силах сдержать улыбку. Как же все стремительно меняется. Вчера Вастрицкий едва не пережил сильнейший за всю жизнь позор, обморок в присутствии высшего командования, а сегодня он сам уже командир, получивший боевое задание. Их снова вез калибр, и Лесник тоже был в команде Вострицкого. Вострицкого вдруг как укололо. Он вспомнил, что Лесник на построении стоял рядом через одного бойца от него. В памяти проявился отчетливый кадр, как Лесник коротко оглянулся, когда Вострицкий почти уже сполз в тошнотворное небытие. Но секунду спустя Камбрик на очередном развороте повысил голос, и Лесник вернулся в исходное положение, соответствующее команде Смирна. Вострицкий несколько раз скосился на лесника, но тот никак не выражал причастности к их общей тайне. Напротив, в какой-то миг Лесник, заметив взгляд Вострицкого, приветливо улыбнулся. Лесник улыбался одной стороной лица, и улыбка получалась как бы скошенной, но ему это шло. Помимо лесника, с Вострицким было еще семь ополченцев его отделения, а также приданный их команде Калибр со своим бусиком. Вострицкий своих бойцов еще толком не знал, но обедали вместе, ну поговорили разок другой на перекорах, так что надеялся познакомиться и обжиться со всеми уже на новом месте. Отделение со всем своим багажом еле вместилось в бусик. Повсюду в крифе в кости снились рюкзаки, ящики с гранатами, цинки с патронами. Бойцы были в брониках, шлемах и растопыренных разгрузках. Ополченцы выглядели хмурые. на вопрос Вастрицкого «А чего такие невеселые?» одна из причин была названа сразу – не все успели пристрелять только что полученные автоматы. К тому же никто не понимал, куда их везут. По пути никто, кроме калибра, не разговаривал. Пулеметчик Растаман сжимал свой ПКМ, снайпер четкий, свою СВД, гранатометчик Мороз положил в ноги шайтан трубу. Вид у Мороза действительно был будто припорошенный, белесые глаза, выгоревшие навек ресницы и светло-русые брови. Зато «Калибр» снова был будто бы рад всему сразу, полученному заданию, возможности не торчать на располаге, ветреной погоде, надрыву перегруженного бусика, смурной компании и лично вострицкому, которого готовно признал за командира. Хотя сам под пули впервые попал еще в Харькове, откуда ушел под Славянск, и с тех пор воевал непрестанно. Их встретили на перекрестке в километре от ближайших позиций трое незнакомых ополченцев, причем один из них катил велосипед. Вострицкий вышел из бусика и, отдав честь, с достоинством, чуть прибавив хрипотцы в голосе, представился, на что ему, впрочем, не ответили. «Нас мне сообщили, должны проводить до места», сказал Вострицкий, сердясь на само слово «проводить», сразу показавшееся ему неудачным и словно детским. Несколько мгновений он стоял в напряжении, пугаясь, что услышит смех, и заранее придумывая, как на это отреагировать. «За мной поедете, только фары потушите», сказал, наконец, вполне добродушно, «Тот, что был при велосипеде. Все ваши координаты нам передали». Сухо сообщил один из этих троих Вастрицкому, разглядывая его безапелляционно и почти неприязненно. «А как с нами держать связь, вам велосипед расскажет на месте. У него же карта минных полей». Вастрицкий без труда догадался, что ополченец с велосипедом и позывной имел соответствующий. «Домик для вас наши разведчики нашли. Селитесь», — сказали Вастрицкому напоследок. Не прощаясь, он забрался обратно в бусик. Машина миновала блокпост, оставив в стороне позиции ополчения и выкатилась на поле. Дальше в нескольких километрах находились только позиции противника. Успокаивал велосипедист впереди легкомысленностью самой своей фигуры. Иногда велосипед останавливался и переносил через слишком большие канавы свой агрегат на руках. Стемнело. Часовая стрелка миновала цифру 23. «Как бы на обратном пути не заблудиться», — признался калибр. «А то на собственные мины налетим. Точно дадут карту?» Еще через минуту, в очередной раз резко выворачивая руль, калибр с чуть срывающимся дыханием добавил «Без права самовольного возвращения заселимся. Будем там торчать, пока обратно не выведут». Наконец показались крыши и покосившиеся ограды. В деревне не светилось ни одно окошко. Их проводник безошибочно нашел нужный дом и прислонив велосипед к высокому забору, открыл ворота во двор. Загнав бусик внутрь, калибр тут же заглушил мотор. Ополченцы, разминая кости, вылезали наружу и озирались. Бреслежащие строения были едва различимы. Велосипед открыл дверь в дом и позвал Астрицкого. В доме, крепко прикрыв за собой дверь, он включил фонарик и выложил на стол карту минных полей. «Разберетесь, тут все ясно», — сказал велосипед и быстро перечислил основное. «Деревня маленькая пустая, стратегически почти бесполезная. Заходить в нее можно только из принципа. Стоит в низине на стыке позиций двух ополченских батальонов. Из минометов ее можно целиком разобрать за час-другой, причем и с той стороны тоже. То, что от деревни до украинских позиций полтора километра, Вострицкий узнал еще в штабе. Но переспросил велосипеда так, ли это. Велосипед подтвердил. Да, где-то так. Первым делом Вастрицкий выставил караул. Стараясь не слишком шуметь, обошел веренный им летний двухэтажный домик с уже настеленными кем-то на полу матрасами. Определил четкому позицию на чердаке. Некоторое время любовался оттуда в ночник видами. Спускаясь, обнаружил на втором этаже выход на маленький балкончик, обращенный в тыл, на позиции ополчения, и с полчаса сидел там, дыша прохладой, глядя на звезды и с улыбкой размышляя о превратностях жизни. Это было особое и волнующее чувство. Вот он, вчерашний городской человек, оказался посреди заминированной с двух сторон степи, погруженный по самое темечко в тишайшую украинскую ночь. А если ночная атака диверсантов попытался напугать себя Вастрицкий? Вдруг с той стороны зашли еще сегодня с утра и уже сползаются к нашему домику? Некоторое время вслушивался, но кроме ветра ничего не услышал. Лег спать на первом этаже ровно напротив входа, положив автомат рядом и чувствуя к нему необычайное человеческое расположение. Спал крепко, но не убирая рук с оружия. Поднялся в шесть утра от скрипа дверей, из караула вернулся ополченец Аист и стоял на пороге, вглядываясь в полутьму. «В деревне есть электричество», — счастливым шепотом сообщил он, вытягивая шею. «Командир, я устрою. Здесь и грелка электрическая нашлась». Вастрицкий обрадовался. Электричество обещало возможность распития утреннего, черт побери, кофе, варки макарон и каш. Ополченцы немедленно занялись завтраком. Окна и так были прикрыты картоном и досками, но Вастрицкий приказал снять внутреннюю дверь в домике и еще плотнее заделать окно на кухне, а в главной комнате придвинуть к оконному проему шкаф. Чтобы не мешаться в тесной комнатке, он снова выбрался на балкончик, уселся там на дощатом полу и закурил, пуская дым тоненькой струйкой себе за пазуху. Ополченцы бодро, хоть и негромко переговаривались внизу. Наконец, один из них, проскрипев ступенями на лестнице, позвал... «Командир, завтракать!» Лесник, едва завидев Вострицкого, поделился. «Подвал хороший в доме. Тесновато, но если три слоя поместимся». Стоявший первую смену в карауле Мороз рассказал, что ночью в половине третьего была недолгая позиционная перестрелка на правом фланге, а дальше все стихло и даже птичьим криком не прерывалось. Гречка с тушенкой опять показались Вострицкому необычайно вкусными. Кофе добавил бодрости. Мороз с лесником начали смеяться, вспомнив, как Аэст едва не подрался в ночи с упавшей на него метлой. АЭС тоже, забавно отмахиваясь рукой, словно перед ним кружила муха, прыскал, сдерживая смех. Вроде бы спавший боец с позывным худой, мелкий, уголовного вида тип, вдруг, привстав на локте, отчетливо сказал «Заткнулись все, алло!» Вострицкий сидел к нему боком и намеренно не повернулся, чтобы не встретиться с худым взглядом но продолжил, как ни в чем не бывало, улыбаться и мягко кивать головой. До сих пор Вастрицкий умел без особых раздумий вступать в драку, да и вообще привык доминировать, но сейчас понимал, что будет глупо в первый же день схлестнуться с подчиненным. Худой, к тому же, несмотря на свою малорослость, был очевидным образом непрост. Вастрицкий отметил, что помимо хмыкающего калибра, остальные не выказали ни малейшего удивления, что этот шкет так с ними разговаривает. И, перестав смеяться, перешли на шепот. Решив для себя, что с худым ему неизбежно придется так или иначе пободаться, Вострицкий весело допил кофе и, не без отеческой интонации, сказав аисту его смене «досыпайте», поднялся из-за стола. Пришло время изучить окрестности. Вострицкий поднялся на чердак к четкому и рассмотрел уже при дневном свете, сначала в смотровое окошко, а затем в прицел, то, что возможно было отсюда увидеть. Вослед за Вострицким поднялся калибр. «На двенадцать часов в доме старуха живет», — спокойно сказал Четкий. «Да ну», — удивился Вострицкий. «Выходила с утра», — добавил Четкий. «Больше никого не видел». В деревне было всего два десятка жилых домов, не считая хозпостроек. В низине под деревней дорога делала петлю, а дальше, виляя, ползла на степной пригорок и отлично просматривалась. Зеленки было не слишком много, почти вся на выезде, и лесополоса, уходящая в левую сторону. «Для того, чтобы занять умную оборону, кое-какие возможности имелись». «Если нас здесь заметят, никто не сунется», — сказал Вострицкий, глядя в сторону горизонта, где невидимые находились позиции ВСУ. «Давай флаг Новороссии повесим на крыше», — тихо засмеялся Калибр. «Скажем, мы не знали, что так нельзя. И можно будет месяц-другой отдохнуть, пока нас не снимут отсюда. Жалко осень, я бы тут огурчики-помидорчики развел, петрушечку». Калибр даже втянул ноздрями воздух, принюхиваясь к отсутствующей петрушке. План Вострицкий придумал сразу. Их появление, конечно, могли отследить еще в ночь, однако хотелось верить, что этого пока не случилось. Когда противник явится в гости, лучше всего его встретить на подъезде к деревне. «Хорошо бы, — делился Вострицкий с Калибром, — вон то место, где дорога петляет, перегородить. Причем так, чтобы подъезжающие не могли, пока не подъедут в упор, разглядеть заграждение». Четко его оставим здесь, на чердаке. Мороз с РПГ и его второй номер, Гарь, заберутся в зеленку слева. Там же посадим, к примеру, лесника, а Растаману оборудуем пулеметную точку справа. Можно с этой целью вскрыть крайний домик». Вастрицкий даже приободрился, радуясь не столько своей находчивости, сколько тому факту, что способен предположить кровавое столкновение, и это его не пугает. Оставалось наведаться к бабушке и расспросить, откуда она здесь взялась. — Все равно она заметит нас, — рассуждал Вострицкий, — даже если не слышала ночью машину. Хотя слышала почти наверняка. Бабушки чутко спят. Нехорошо будет, если она решит кому-нибудь рассказать про нас. — Четки, там точно бабушка? — спросил Калибр. — А кто еще? — Дедушка, — предположил Калибр. — Или внучка, как ты определил? — Может, она кому-то и внучка, — философски ответил Четкий. — А мне бабушка. — Присмотри за нами, — попросил Вострицкий снайпера мы потихоньку сходим туда с калибром». Спустившись вниз, Вастрицкий даже по спине худого определил, что тот все еще не может уснуть, и теперь уже злится на частую ходьбу по лестнице. За столом сидели Мороз и взрослый ополченец, которого все звали Сахой, но, кажется, по ведомости, где каждый боец был записан с позывным, он именовался Сахатом. «Надо осмотреть все дома в деревне», сказал Вастрицкий. «Неприметно, тихо, если надо ползком, то ползком» и без попыток мародерства и присвоения движимого и недвижимого имущества. «Само собой, командир», — ответил Мороз, и тут же без перехода спросил, как про «само собой разумеющееся, «А топор?» «Топор нужен», — согласился Вострицкий. «Найдешь — захвати. Потом вернем». «И пилу», — добавил Саха, поднимаясь. Не выходя на дорогу, но в путь между домами, Вострицкий с Калибром оказались возле двора, где четкий видел бабушку. Дверь оказалась запертой. Вострицкий успел огорчиться, что сейчас придется стучать, а бабушка еще и не откроет, начнет шуметь. К чему это все? Но провернул щеколду, и дверь открылась. Бабушка кормила кур, сидя на лавочке у забора. «Здравствуйте, можно?» Не слишком громко, но внятно спросил Вастрицкий и шагнул внутрь, калибр за ним. «Це кто?» спросила бабушка, глядя на вошедших из-под руки, хотя солнце не светило ей в глаза. Заклокотал петух, вскинув гордый хохолок. Куры подняли под слеповатые головы. «Це мы, сепаратисты», — сказал Вострицкий. Бабушка еще недолго разглядывала Вострицкого и его автомат и совсем коротко взглянула на Калибра. «А мы здесь мирные», — произнесла она, обращаясь не столько к пришедшим, сколько к своим курам. «Одна, что ли, в деревне, бабушка?» — спросил Вострицкий, поглядывая то на дверь, то на окна ее избы. «Как же без соседей?» Царянка жили, но уехали тому как пять дней. И Грекова Деду увезла дочь с неделю. Да вру! Две уж недели прошло. — А как же вы справляетесь одна? Продукты там, мыло, спички. — Так деревня в трех километрах, там есть сельмах. Знаете ведь? Бабушка с некоторым сомнением вновь осмотрела Вострицкого. — Туда хожу, когда надо. — И даже сейчас работает? — Сельмах? А чего не работать? — Жить-то всегда приходится, у них обмен идет, контрабанда. С киевской стороны сигареты везут, грузовиками. Вострецкий кивнул. Все сигареты в народных республиках были контрабандные. Оказывается, даже бабушка про это знала. И вы сами совсем одна живете? — Тринадцать лет одна. Дочка в России, два внука. Ко мне не ездит, а я их навещаю. Прошлую зиму всю жила, под Липецком. «В России это хорошо», – подумал Вострицкий, уже отметив, что речь бабушки, поначалу зазвучавшая на мягкий малороссийский манер, после того, как он назвал себя, сразу сменила интонацию и набрала русской твердости. «А если бы зашли с той стороны», – предположил Вострицкий, – «так и говорила бы на украинском». Бабушке было немногим больше 60, и, думал Вострицкий, в деревню она вернулась, уже выйдя на пенсию. Что-то в ее повадках выдавало городского человека. К тому же у деревенских старух руки всегда выглядят натруженно потемневшие пальцы, скрюченные ежедневным трудом, в то время как ладони этой бабушки сохранили зримую мягкость, а пальцы гибкость. «Дочка-то звонит?» — спросил Вострецкий. «Звонит, как же?» «Он подарила мне, ношу с собою, а то не слышу, если во дворе». И она показала на кнопочный мобильный, лежавший на лавке возле ее ноги. Именно мобильный Вострецкому и был нужен. «А домашний телефон есть?» — спросил он. «Домашнего нет», — ответила бабушка. «В очереди стоял, но так и не провели». Вострицкий, стараясь не напугать кур, бережно присел рядом с бабушкой, поставив автомат между ног. Откуда-то обнаружил в кармане семечки, которые с роду не грыз, и мягким движением бросил курам. Те встрепенулись, но присмотревшись, заинтересовались. Вострицкий достал свой мобильный и показал бабушке. «А у меня звенит так, что посуда вокруг дрожит. У нас с вами одна и та же модель. Я себе громкость на полную прибавил. Можно ваш посмотрю?» «Возможно, батарейку надо сменить, тогда будет издалека слышно». Он взял ее телефон, но даже для вида не стал давить кнопки, а просто сомкнул пальцы, как бы спрятав его в ладони. Бабушка посмотрела на руку Вастрицкого и поджала губы, что-то поняв. «Давай, бабуль, знаешь, как сделаем?» — предложил Вастрицкий. «Нам надо здесь тихонько пожить. Недолго. И я хочу, чтобы о нас никто не знал. Я подержу у себя твой телефон». «Если тебе надо позвонить дочке, я буду заходить, вот, к примеру, по утрам, или в полдень, как лучше. А когда мы соберемся уехать отсюда, телефон верну, договорились?» «А сейчас мы можем вам тушенки, к примеру, дать, или давайте я куплю у вас яиц». «Милок, нехорошо чужое брать», — сказала бабушка огорченно. «Я же не беру, говорю тебе». «Сейчас ведь как?» — начал сочинять Вострицкий. «По телефону можно и подслушивать, и даже наводить огонь из пушек». Мы вот говорим, а кто-то слушает. Начнут стрелять и убьют. И меня, и тебя, бабушка, и кур. И вот друга моего может поранить. Лучше я его спрячу, правда. А потом отдам, обещаю. Продашь яичек-то. Как же послушать, если я кнопку не нажала?» Не согласилась бабушка, внимательно глядя на кур. «Такая техника стала, бабуль», — уверенно ответил Вострицкий. «За сколько яйца отдашь? Десяточек. А то и курочку давай у тебя возьмем. Все равно это на зиму всех порубишь. — К дочке ж собиралась. У меня в Липецке армейский друг живет. Прячась за домами, Вастрицкий и Калибр прошли к дорожной петле на въезде в деревню. — Вот здесь хорошо бы дорогу перегородить, — поделился мыслью Вастрицкий. — С нашей стороны все простреливается, а им прятаться будет некуда. А если заедут в деревню, сразу уйдут за дома, выковыривая их оттуда потом. — Нельзя заранее перегораживать, — сказал Калибр. — Почему? — озадаченно спросил Вастрицкий. — Если соберутся заехать, наверняка пригонят кого-нибудь на разведку. И сразу заметят, что дорога перегорожена. — Точно, — удивился Вострицкий. — Это ему и в голову не пришло, — командир, е-мое. Наблюдатель может явиться даже с нашей стороны, — продолжил калибр очень мягко, с некоторой даже показался Вострицкому печалью. — Заедет и увидит нашу баррикаду на дороге. И отзвонится куда надо. — И как быть? — спросил Вострицкий бесхитростно. — Минировать? «Можно заминировать. А если не уследим? Заедет гражданская машина, и мы подорвем кого-то из местных, мирных. Нехорошо получится». «Выход один. Успеть перегородить дорогу, едва не появится», — сказал Вострицкий. «Походу, только так», — согласился Калибр. Они постояли, поозирались еще с минуту, и все так же, пригибаясь, побрели назад. «Да вон же», — сказал Калибр, свернув проулок между двумя дворами. Там держа руки на весу, чтобы не обстрекаться крапивой и не нахватать колючек, залез в заросли разнотравья. Вострицкий подошел следом. Наконец он увидел то, что привлекло внимание калибра — большое по пояс взрослому человеку бетонное кольцо, должно быть предназначавшееся для так и не вырытого колодца. «В землю вросло уже», — улыбаясь, сказал калибр. «Давно лежит». «Ломбы! Давайте вдвоем с этой стороны качнем. Понять хотя бы сдвинется ли?» Вострицкий влез во след за Калибром в траву. Немного повозившись и с усилием в четыре руки, упершись, они смогли чуть сдвинуть кольцо с места. — Пойдет, — сказал Калибр, отряхивая ладони. Он выпрямился и прикинул расстояние до перекрестка. — За пару минут бойцы докатят его туда. И там оно встанет как надо. Справа Бабкин забор, за забором поленница, слева столб. На чем бы кроме танка не ехали они, придется остановиться. — Вряд ли на танках они сюда полезут. «Хотя...» Вернулись к своему домику, который уже окрестили базой. Одновременно с ними подошли Мороз и Саха. В руках у Мороза был ржавый топор. «Пилу не нашли», — сказал он. В деревне, отчитался Мороз, действительно, нет людей. Два дома закрыты совсем недавно, пять-шесть домов оставлены еще летом, урожай не собран. Во всех остальных огороды заросли, и заборы попадали года два-три назад. Саха, слушая Мороза, согласно кивал. Вострицкий мысленно отметил, что перед ним выходцы из деревни, сразу обращавшие внимание на то, что сам он едва ли бы заметил. «Огороды, поди ты!» Просвистела петлями дверь сортира, вышел четкий. «Там лесник на чердаке наблюдает», — пояснил он Вострицкому. «И вот что. Слева деревня у нас. Говорили, что до нее три километра. Но я крайние дома вижу. Не дома, а... труба одна дымит. Может, баню кто с утра пораньше затопил?» «Отсюда один километр триста метров». Четкий потянулся, он не выспался. «Баню бы хорошо», — сказал Калибр. «И еще», — добавил Четкий. «Дорога из нашей деревни в ту, с крыши плохо просматривается, зеленка мешает. В зеленке надо бы глаза выставить. А то, если кто оттуда пойдет, увидим их уже в деревне». Все вместе гуськом они спрятали свой хлипкий домик. В домике, почувствовал Вострицкий, новый дух успел выжить вчерашний запах пыли и запустения. Теперь чувствовалось, что здесь обитают теплые, потные, здоровые мужики, питающиеся тушенкой, курящие табак и вооруженные. «Командир!» — позвал с чердака лесник. «Там старуха кругами ходит. Пропалило, что мы здесь. Но зайти стесняется. Может, на подвал ее посадим?» Вострицкий решил не таиться. Выйдя из домика, открыл калитку, окликнул, не особенно высовываясь. «Меня ищите?» «Извините, я не спросил, как вас зовут, и сам не представился». Калибр, чуть ухмыляясь, неприметно вышел за Вострицким следом и стоял, невидимый для бабушки, возле забора со спички в зубах. — Сынок, сердце не на месте! — сразу заговорила заготовленными словами бабушка, подходя к Вострицкому. — Христом Богом клянусь, не буду звонить никому. Вот я и принесла яичек. Если вам готовить нужно или постираться, пришли ко мне своих солдатиков. А то, боюсь, дочка будет искать меня, не застанет, разволнуется. Она знает, я телефон ношу при себе, всегда беру, по три раза на дню звонит. — Еще не звонила сегодня, — сказал Вострицкий. — Отдай, сынок, а то я извелась уже. Вот ведь старухина привычка. Жить жила без него и ничего, а теперь ты забрал, как ниточку порвал. Я на него смотрю, и то вроде как с дочкой разговариваю. Про раз спрошу, два спрошу. Он помолчит-помолчит, да зазвенит. А ты чего ты его носишь? Не равен, час где? Вострицкий взял яички. Они были увесисто, горкой сложены в старое решето, и передал их калибру. Тут же достал телефон и вернул бабке. — Не скажете, как зовут-то вас? — повторил. — Так и зови, сынок, бабкой, — ответила она. — Я откликаюсь. И тут же, пока не передумал, заторопилась. — Спасибо, сынок, Христу Богом клянусь! — широко перекрестилась. — Не выдам никого. Дочка в России, сам подумай, как я могу вас выдать. — В России тоже разные люди живут, — сказал Вострицкий. Бабушка быстро сморгнула и ничего не ответила, словно он поймал ее на обмане. А дочка-то, похоже, догадался в Астрицке не за нас болеет. «Поверю вам», — сказал он бабушке. «Но сюда больше не ходите, ничего не носите, живите, как жили. Если стрелять будут, сразу в подвал забирайтесь, в окно не смотрите. Свист услышите — я сразу в подпол. Держите подпол открытым. Досочку сверху бросьте, чтобы не упасть случайно, и... Вот так. «Спаси Бог, сыночек, спаси Бог!» «Стреляет-то в одной стороне, то в другой, и во мне отдает то слева, то справа, а сюда не падало. Отмаливаю пока, еще помолюсь. Спаси Бог, спаси Бог». Бабушка ушла. Вострицкий тихо прикрыл калитку и посмотрел на калибра, так и стоявшего с яйцами в руках. На яйцах были заметны налипшие соломинки. Калибр продолжал молча улыбаться, но спичку выплюнул. «Видишь же, что не врет?» «Как бы в оправдание сказал себе Вострицкий. «Не знаю, что малоросов...» — беззвучно засмеялся Калибр. «Малорос никогда не врет. Просто малорос может передумать. Бабка тебе сегодня сказала святую правду. А на завтра правда может поменяться, и она искренне не поймет, в чем моя вина. Все же другое теперь, так скажет». Вастрицкий с новым интересом вгляделся в Калибра. Он не в первый раз уже подмечал, что местные по типу своему философу, склонные к отвлеченным размышлениям и неожиданным выводам. «Так ты сам малорос, верно?» — спросил Вострицкий, постаравшись, чтобы задаваемый вопрос не прозвучал обидно. — Спрашиваешь, будто про болезнь какую? — все равно засмеялся Калибр. — Конечно, малорос. Я и русский, и малорос, и казак. И бог еще знает кто. — Пойдем яичню делать. У меня сал есть. Помидорчиков бы еще. А, аж слюна потекла. Это было второе подразделение, где служил на этой войне Вострицкий, и он в очередной раз поймал себя на простой, но удивительной мысли. При ближайшем рассмотрении почти все ополченцы оказывались на редкость добры и жизнелюбивы. И некая, касающаяся больших политических вопросов, ополченская наивность только подтверждала общее впечатление. От того, что наивность эта, взрастала на вере в саму возможность существования истины и добра. Они считали себя носителями правды объемной и важной настолько, что их конкретная жизнь на этом фоне становилась почти невесомой. Вострицкий пытался возвратить своим суждениям скептическую трезвость и несколько раз едва ли не осаживал себя. «Успокойся, они просто люди, перестань подозревать в них ангельскую природу, иначе разочарование будет очень болезненным». «Ну и что?» – отвечал сам себе. «Ну и что?» Мороз дружил с ополченцем с позывным «Гарь». И если Мороз был белез, то Гарь темен до такой степени, что казался разрисованным акварельной кисточкой. Слишком темные брови, совсем черные усики, угольные волосы. Он тоже был деревенский. Эта пара страдала от безделья больше остальных. Оба норовили что-нибудь непременно поправить, то в доме, то во дворе, просто порядка ради. Латку забора в Астрицке еще стерпел, но когда Мороз с Гарью полезли латать крышу, настрого приказал залечь на матрасы и больше без особого указания не шевелиться. Аист, часто казавшийся застенчивым и неловким, на самом деле с удивительной скоростью собирал и разбирал любое оружие. Он реанимировал местный радиоприемник и казавшийся безвозвратно усопшим чайник. Его постоянная привычка отгонять при выполнении любой работы невидимое насекомое, будто бы кружившееся возле его лица, совсем иначе тронуло Вострицкого, когда откуда-то выпалшая поздняя осенняя муха села Аисту, чинившему очередной прибор, на лоб, и тот даже не согнал ее, терпя укус, пока не вставил какую-то деталь в нужный паз. Лесник стремился помочь всем и каждому, но без всякой навязчивости, а просто в силу природного благорасположения к миру. Казалось, если Мороз с Гарью, измученный бездельем, попросит рассказать его сказку, он и это сделает. Но еще добрее выглядел Саха, который, дежуря ночью, всякий раз норовил простоять лишние полчаса, лишь бы дать еще подремать любому из тех, кто должен был его сменить. Саха уверял, что молодым сон нужен куда больше, а ему спать вовсе не обязательно. Вострицкий поначалу увидел в этом почти подобострастные привычки взрослого уже человека, так и не накопившего в себе уверенности к 50 годам, пока Саха в одиночку не перевернул то самое неприподъемное бетонное кольцо, которое собирались выкатить на дорогу, когда все начнется. Калибр построил отношения с Вострицким на своих началах. Принимая заслуженное по должности и уму старшинство командира, он при этом едва ли не опекал его. Если Вастрицкий ошибался, калибр сначала давал понять, что тут любой бы оступился и напутал. И тут же, так или иначе, отмечал, что Вастрицкий, даже ошибившись, вышел из ситуации с честью. Пулеметчик Растаман был молчалив и казался нелюдимым, пока Вастрицкий не решил после очередного ужина расспросить его о причинах выбора такого позывного. Ожидания не обманули Вострицкого. Растаман знал едва ли не все песни Боба Марли наизусть, тут же их переводил и, кажется, воспринимал наследие ямайского музыканта как свою личную священную книгу. Там имелось все, в чем нуждалось и сознание конкретного Растамана, и мироздание в целом. Однако в любви своей к этой музыке Растоман был ненавязчив и самодостаточен. Если в Астрицке прекращал беседу, сам Растаман никогда к теме не возвращался. Однако, проговорив в несколько заходов по часу, а то и больше про регги, Вастрицкий так и не понял, где тот мосток, который Растоман проложил себе в сознании, чтобы оказаться на этой стороне реальности. Все-таки от идеи Раста до ПКМа в руках нужно было пройти несколько шагов. Четкий, несколько раз присутствовавший при общении Вастрицкого с Растоманом вид имел совершенно отсутствующий, словно те говорили на каком-то африканском наречии. И лишь однажды, когда командир пулеметчик давно умолкли и курили, Четкий, возясь со своим СВД, Еле слышно, но мелодично пропел «I Shack to Sheriff». И здесь его многочасовое молчание обернулось совсем иным образом. Выяснилось, что все это время он знал, о чем идет речь, но не прерывал говорящих в силу то ли врожденной воспитанности, то ли от того, что все слова и без него были произнесены. В эти способности не обнаружить свое знание, в те минуты, когда, казалось бы, оно может выявить тебя с лучшей стороны, а то и повысить твой статус, таилось воистину что-то снайперское. Еще оставался худой. День за днем он вел себя так, словно имел с кем-то договоренность попасть в нормальную компанию, а его определили черт знает кому. Худого по возможности сторонились. Но когда худой в очередной раз выказал недовольство, на этот раз тем, что не хватило места за обеденным столом, хотя стол был маленький и всякий раз кто-то ел, сидя на матраце, голос неожиданно подал четкий. Скорее лениво, чем с угрозой, он сказал, «Тебе тарелку во двор надо выносить худой» самооборванность этой нуждающейся в додумывании фразы будто бы поставила Худову в тупик. Находившийся с дерзким, стремительным ответом по любому поводу, периодически изводивший то лесника, то растамана, то особенно часто Саху своим деколебыванием по поводу и без, в этот раз Худой, потеряв первую секунду, а затем и вторую, только к третьей не слишком уверенно процедил. Смотрю, чтоб тебя не вынесли отсюда. На что четкий даже не повел бровью, словно, Никакого ответа и не было. Худой, увидел Вастрицкий, затаился. Более того, спустя 10 минут Худой отыгрался на Аисте. Тот, разобрав обнаруженный в сарае фонарик, пытался его оживить, однако часть составляющих фонаря, оказавшихся на спальном месте Худого, улетели в угол комнаты. Аист вздохнул и даже не стал ничего собирать, а, подхватив автомат, ушел на улицу. Хотя дежурил с трех ночи до утра и не выспался. Вастрицкий давно был готов к столкновению с Худым. Но его останавливало одно воспоминание. Призванный 16 лет назад в российскую армию, в Астрицке первым делом столкнулся именно с подобными персонажами. В его части задавали тон оторвы, выросшие на окраинах малых городов или в деревнях. Откупить их от армии родители не могли и не собирались. Призывники этого типа были все как один мелкими и недокормленными, с плохими зубами. Некоторых из них отличала явственная сутулость, дополненная недоразвитой грудной клеткой. Другие перекатывались на ногах, имеющих форму почти идеального колеса. Третьи имели руки настолько короткие, что едва ли ими было возможно почесать живот. К службе все они, кажется, были непригодны по самым объективным причинам, но тем не менее служили. При этом почти все они были дерзкими и безжалостными. Наряду с отсутствием простейших представлений о милосердии и товариществе, заодно они были лишены страха, что сразу выводило их из состава низших представителей человеческого вида на вершину иерархии. Вострицкого в первые армейские дни, недели и месяца спасало, хоть и не всегда, не столько то обстоятельство, что он был слишком высок, безусловно ловок и по-настоящему силен, а то, что не имел при себе ничего дорогого. Тогда как обладатели, скажем, часов, лишились этих самых часов, а некоторые еще и зубов, обескураживающе быстро. К тому же происходил Вострицкий с тех же окраин, что и этот человеческий подвид. Бог миловал его, не дав московской прописке. Но главное, в критические моменты, когда Вострецкий был уже готов к поражению и бесславной погибели, по причине неслыханной господней щедрости, ему выпадала возможность переныкаться. Причем не раз или два, а минимум дюжину. Что на какой-то момент даже утвердило Вострецкого в мысли об особом господнем замысле, касаемом его. С той самой поры Вастрицкий втайне знал, что ничего сопоставимого с русской армией в ближайшей перспективе ни одна страна не предъявит, по крайней мере, если рожденных нашей провинции сыновей хоть как-то вооружить. Однако конфликта с Худым Астрицкому все равно было не избежать. В очередной раз валяя дурака, Худой навел свой, наверняка у кого-то отжатый ПМ с глушителем на Аиста и приказал, неприятно оскалившись, «Скачи, боец!» Аист почти на птичий манер – Взмахнул руками, не зная, как бы остановить эту шутку. Вастрицкий давно дожидался этой минуты, когда в разговоре с Худым правда будет, безусловно, на его стороне. И вот момент настал. «Худой!» — крикнул он так, что, показалось, звякнула ложка в кружке. «Отставить!» Тот, хоть и не слишком быстро, опустил пистолет. «Еще раз увижу, что ты навел оружие на человека, твой ПМ будет мой, понял меня?» «Меня обойма, вот». Продолжая скалиться, хоть уже и не так весело, ответил Худой, И действительно показал обойму, зажатую в левой руке. Мне по херам где у тебя обойма! Я тебе сказал! отрезал Вастрицкий. Спрячь ствол. Худой подчинился. Вастрицкий, не подавая виды, ликовал, хоть и с трудом сдерживал сердцебиение, искренне опасаясь, как бы худой не заметил его очевидного нервика. Худой в тот вечер был, если не задумчив, Вастрицкий сомневался, что он способен был о чем-то задумываться, то хотя бы смирен. С Вастрицким худой. Пару дней не разговаривал вообще и даже не смотрел в его сторону. Вострицкого это вполне устраивало. Так прожили неделю. Хотя сигареты запасали на две, все запасы скурили в первые 10 дней. Хавка тоже заканчивалась. Мороз с Гарью и тут проявили смекалку. Смастерили луки и один раз добыли куропатку. Вастрицкий был удивлен и втайне даже рад, но увы пришлось, снижая голос до хрипа, наорать. Вы, мать вашу еще охоту на джипах тут устройте охереть! Совсем ошалели! «Командир, моползком! Точно не пропалились!» — оправдывались деревенские. «Из лука же!» «Я эти луки поломаю вам обошки ваших, бляха уха!» заставлял себя почти рычать Вострицкий, хотя сам все косился на куропатку. К вечеру ее, конечно, приготовили. «Что больше ничего подобного!» Уже с улыбкой нудел Вострицкий, держа самый мясной кусок, поднесенный именно ему. «Я прошу! Слышите?» Все послушно кивали, особенно Саха, который вообще был ни при чем. Изо за дня в день ополченцы старались сидеть на своих местах безвылазно, и даже меняться стали реже, чтобы не светиться лишний раз. Проверив рации, больше ими ни разу не пользовались, чтобы не перехватили. Меню все-таки смогли разнообразить, обнаружив соленье в подполе дома от бывшего селянина Царенко. «Командир, все равно ведь за год все скиснет!» Почти заискивая, просил калибр, которого бойцы совместно выслали на переговоры. Вострицкий позволил себя убедить. Огурцы показались бесподобными и буквально опьяняли. Всегда на любые выезды, бравший сигарет вдвое больше, чем того требовали самые щедрые расчеты, Вастрицкий стал на второй неделе сидения обладателем в своем роде золотого запаса. Он дождался дня, когда худой, набрав воздуха, попросил «Не угостишь сигареткой, нечего курить совсем, хоть траву жуй». Вастрицкий молча дал ему три сигареты. Мог бы подарить и целую пачку, но подобную щедрость худой оценил бы как подкуп. К тому же пачку у него бы кончилась за день. Вечером, закинув ноги на балконную перегородку и приладив кружку чая на грудь, Вострицкий курил и думал, что счастливее, пожалуй, не был никогда. Только в одном он не признался бы никому. Ему болезненно хотелось, чтобы все закончилось ничем. Никто бы не явился, не пришлось бы стрелять в людей. Как хорошо. И вместе с тем, с не меньшей страстью, он мечтал, чтобы все самое жуткое поскорее произошло, а он и его товарищи вышли бы победителями. Не чтобы потом этим похваляться. Кому? Подружкам? Родителям? Соседям по лестничной клетке? А просто, чтобы раз и навсегда поставить галочку в пересчете свершившегося с ним за прожитую жизнь. Я однажды выиграл бой. Я смог. На следующий день еще и девяти не было. Ополченцы услышали треск. Словно к деревне подлетало крупное, простуженное насекомое. Движение слева, вышел на связь лесник, обжившийся в зеленке. По звуку мотоцикл или мопед. Лесник засек движение раньше четкого. Вострицкий поспешил к четкому на чердак, чувствуя по пути, что ноги его немного ослабли и как бы развинтились, а ладони взмокли. Будто колонна танков идет, псих! поиздевался сам над собой. Четкий на звук шагов даже не шелохнулся. Свою больницу он уложил всяким труднопробиваемым барахлом. Гнездо его, вдруг оценил Вострицкий, было устроено не без изящества. «Пацан», — сказал четко, не дожидаясь вопроса Вострицкого, — «на мопеде. Я его не видел. Будто из самой зеленки выкатился». Вострицкий не полез в сторону окошка, чтобы не казаться излишне суетливым. Напротив, аккуратно, даже слишком аккуратно, присел, вытянув ноги и положив автомат на колени. Мопед въехал в деревню и теперь нарезал круги вдоль и поперек. Через минуту Вастрицкий почувствовал, что у него заныли виски. Наконец звук стих. Вастрицкий подождал несколько секунд и тихо спросил. «Видишь его?» «Вижу». Чуть помедлив, ответил четкий. Камушки кидает в окно. «Кому?» «Два дома от нас на одиннадцать». «Зачем?» «Да кто его знает?» «Никого наших там не видно?» Четкий промолчал. Вопрос действительно был не самый умный. «К бабке пошел», — сказал четкий. — Разговаривают. Через минуту мопед завелся. Пацан сделал еще десяток зигзагов по деревне. Затем тарахтение начало удаляться, словно распутывая клубок и все сильнее натягивая истончая нитку звука. Потом эта нитка лопнула, и звук, наконец, исчез. В проеме чердака показался калибр. — Наблюдатель, мамочка моя, поймать бы да выпороть! Выбравшись наверх, не переставая улыбаться, добавил. — Скоро будут не иначе. Вострицкий поднял на него глаза и почти заставил себя улыбнуться в ответ. «Да, скоро будут». Дождался. Стоило бы отдать сопутствующие приказания, но к чему лезть в эфир, если все и без того знали, где им находиться. Зато Вострицкий окончательно так и не определился, где быть ему. и пункт наблюдения он себе подготовил в соседнем доме, на чердаке. Но это если все пойдет по плану, и гостей получится остановить еще на подъезде к деревне. «Калибр» должен был находиться вместе с Вострицким, исполняя обязанности связного, полевого медика, это он тоже умел, или стрелка. В крайнем случае Калибру пришлось бы вернуться к обязанностям водителя. Впрочем, едва ли случай случае отступления им позволит далеко уйти, степь же. Вострицкий так и не двинулся с места, когда на связь снова вышел лесник. «Легковой автомобиль, с той же стороны, наши действия!» Вострицкий достал рацию и, удивляясь ледяной четкости собственного голоса, ответил. «Пропускаем в деревню. Наблюдаем. Бежать в соседний дом было уже поздно. «Как только разглядишь, кто в машине», — сказал Вострицкий четкому, — «сразу скажи». «Так точно», — спокойно ответил четкий. «Четверка». «Красная». «Люди в форме». Вострицкий, наконец, поднялся и нашел себе место возле оконца. Он слушал свое участившееся сердцебиение и ждал. Машина, даже по звуку можно было определить, неслась на большой скорости. Видимо, выжимали из нее все, что могли. На подъезде к деревне машина, не сбрасывая скорости, ловко вписалась в поворот и, поддав газа, влетела на пригорок. «В салоне трое, могу сработать по громко сказал в этот миг четкий. «Нет», – тут же ответил Вострицкий, и «Жигули» пронеслись мимо домика, где находились ополченцы куда-то дальше. Вострицкий поспешил к другому концу чердака, там тоже оборудовали что-то вроде смотровой щели. Доехав до самого края деревни, «Жигули» приняли влево и пропали из видимости за последним домиком. «Неужели догадались?» — вслух спросил Вострицкий. «Догадались бы, насыпали по нам», — серьезно ответил Калибр. «Они катались бы тут». По рации вышел на связь Саха. «Командир!» — сказал он, тяжело дыша. «Могу колесо подкатить, закрой их в деревне!» Голос у Сахи был такой, словно он уже катил бетонный круг. «Нет, ждем!» — ответил Вострицкий. Придуманный им план, кажется, рушился. Сейчас явится техника, и тогда Сахе придется подкатывать колесо с явственным риском быть подстрелянным людьми, подъехавшими на «Жигулях». А если транспорт закатит прямо в деревню, все позиции окажутся бессмысленными. Начнется такая путаница, что можно будет друг друга перестрелять». Вострицкий быстро дышал через нос. Надо было принять какое-то решение, он чувствовал, что все ждут. «Нет», — попросил себя, — «не спеши. Пока еще мы в укрытиях, а они на улице. И нас больше, надо запросить худого». Худой в тот же миг вызвал сам. Его позиция была замыкающей в самом конце деревни. Скорее всего, он видел припаркованные Жигули со своего чердака. На приеме, ответил Вострицкий. Трое Жигулей идут в сторону базы, сказал Худой быстро и возбужденно. Пока смотрят соседний дом. Могу снять всех троих, двое без броников. Так размышлял Вострицкий. Они сейчас пошарятся по соседним домам. Максимум минут семь подойдут сюда. Здесь увидит Бусик. Значит, надо их снимать прямо у нашей калитки. Одного первого щелкнет четкий. Тех, кто за ним, худой. Гарь тоже может работать в эту сторону, без броников. Придурки. Вострицкий сам был без бронежилета и решил не надевать. Его внятные, но будто бы пригорающие на огне мысли, снова прервал четкий. На дороге слева, в семистах метрах от нас, техника. Джип, БМП-двойка, дальше не вижу. Произнес он. Движется? – Спросил Вострицкий. «Сейчас уже нет», — ответил четкий, встали. «Господи!» — только и сказал себе Вострицкий. «Да что ж такое! Он снова несколько раз вдохнул и выдохнул, восстанавливая дыхание и сердцебиение. Что там в колонне дальше? А если там танки? Что мы сможем против танков? Из лука будем их бить?» «Нет, танки было бы слышно», — жестко возразил сам себе Вострицкий и больно закусил зубами кусок щеки. «К тому же их движение выпасли бы с позиции ополчения, сейчас арта работала бы уже». Так что заткнись. Вострицкий поднес рацию к лицу и вышел на связь. Это база, всем. В нашу сторону слева идет колонна. Джип БМП. Внимательнее, ждите приказа. Принято, ответил лесник. Смотрим. Растоман. Есть. Мороз. Так точно. Аист. Вострицкий вызвал худого: Здесь, ответил худой тут же, снизив голос до Сипа. Ставлю задачу, оставь свою позицию и снимай всех троих, когда подойдут к нашему дому. «Но работы Макаровым, понял? С глушаком работы. Как принял?» «Принял». «Если начнется стрельба, все, мандец. Принял?» «Принял», — сказал худой. «Мандец». Вострицкий снова припал к смотровой щели. Дом, где сидел худой, был ему отлично виден. Вострицкий смотрел на двери, ожидая появления худого, но башка в камуфляжной бандане вдруг показалась из-за угла домика. Видимо, выпрыгнул за заранее приоткрытое окно. Затем башка исчезла. Зато прямо на дорогу, держа автомат на готове, вышел украинский военный. Он был в разгрузке, в каске действительно без бронежилета. «Командир, это Гарь, прием!» Образовался в рации голос. «Слушаю», — ответил Вострицкий. «Худой здесь! Он рацию выключил, трое идут к базе. Не спускайтесь вниз, а то мало ли». «Подстрахуй его, Гарь», — попросил Вострицкий. «Застрелить троих подряд из одного ПМ нельзя», — признался себе Вострицкий. «Сейчас, блядь, такой грохот начнется!» Слыша чудовищный скрип от каждого своего движения, Вострицкий, чертыхаясь, как на палубе, поспешил к боковому окну. «Четкий, жди, когда худой начнет работать», — попросил он. «И если начнется стрельба, только тогда гаси их». «Да я вообще их не вижу», — сказал Четкий. Он поднялся и сел, ища другой угол наблюдения. Вострицкий успел заметить двоих стоящих посреди дороги человек. Сначала один, как подсеченный за обе ноги, рухнул на дорогу, И в тот же миг второй вдруг заорал «Сука, сука, мать твою, а сука!» При этом дважды обернулся в круг себя, словно отгоняя кого-то. На очередном повороте бойца Вастрицкий увидел, как из его спины торчит стрела, которую он безуспешно пытается ухватить. С той стороны дороги из-за домика к нему уже бежали Худой и Гарь, причем Худой держал в руке ПМ, а Гарь — лук со вздетой стрелой. Худой выстрелил куда-то в сторону. Вастрицкий, наконец, услышал хлопок. «Не вижу!» — повторил возбужденный четкий. «Ждем!» — громко приказал Вострицкий, сам не очень понимая смысла им сказанного. Худой на бегу прицелился в кричавшего бойца со стрелой в спине, но на этот раз его ПМ дал осечку. «Не стреляй!» — крикнул худому Гарри, бросив в сторону лук, с налету сбил раненого на землю. Вострицкий кинулся по лестнице вниз. «Где третий? Где третий?» — спрашивал он сам себя. На первом этаже в торопях задел край стола. Раздался грохот тарелок. Следом перепутал, в какую сторону открывается уличная дверь, хотя столько дней тянул ее на себя. Когда, наконец, вылетел за калитку, увидел, гарь сидит на груди у того, кто был ранен стрелой, и душит его. Коленями гарь ловко упирался в руки лежащего, не давая себя спихнуть. Еще двое лежали поодаль. Один из них был в бронежилете, но худой отработал на отлично, этому он попал в лицо, в глаз, и тот явно уже и упал, раскинувшись на спину. Второй раненый из пистолета в живот и плечо еще продолжал слабо стонать. Худой при этом шарился в его разгрузке левой рукой. Рядом в пыли лежала извлеченная у этого недобитка рация. По конвульсивному движению рук раненого казалось, что он пытается помочь худому поскорее разобраться с его карманами. «Бля, заколебал!» — сказал худой и ударил раненого рукояткой ПМ в лоб. Фастрицкий снова оглянулся к Гарри. Лежавший под ним человек был на спине, Значит, стрела уже сломалась и, скорее всего, вошла глубже. Гарь склонился над ним так низко, словно не только душил, но и собирался вгрызться зубами в щеку. Умирающий все слабее, не в попад елозил ногами. Вострицкий извлек свою рацию. «Саха, прием!» — вызвал он. «На связи я!» Саха все так же тяжело дышал. «Выкатывай колесо!» — велел Вострицкий, убрав рацию от лица, попросил. «Гарь, отставить! Хорош!» «Иди лучше Сахе помоги!» «Худой, где твой автомат?» Гарь медленно, словно у него свело все тело, начал отпускать руки и разгибаться. «Дома оставил, где?» Не оглядываясь, ответил Вастрицкому худой. Он, наконец, нашел в чужой разгрузке сигареты и тут же закурил. «Куда б я с автоматом, да в бронике пополз?» — пояснил он. «И разгрузка там же. А кошка такие хер вылезешь. Сейчас схожу. Что, едут уже?» Он, наконец, быстро оглянулся. Вострицкий посмотрел в ту сторону, где дорога давала петлю. И увидел бабушку, выходившую со своего двора. Она смотрела на них. Взгляд ее показался Вастрицкому бесстрастным. Присев на колено, Вастрицкий поднял валявшуюся в пыли рацию. Худой начал ворочать раненого, пытаясь снять с него разгрузку. Изредка раненый слабо взмыкивал. Голова его безвольно болталась. Вострицкий толкнул Худого в плечо. «Отойди!» «Разгрузку заберуся, ответил Худой недовольно. Отойди, говорю!» «Минуту, сейчас заберешь!» Худой отодвинулся. Раненый смотрел в самое небо затуманенным глазом. Второй был совершенно залит кровью и часто дышал. С его лба непрестанно текло красное. «Позывной!» — выкрикнул Вострицкий, наклонившись над ним и кричав пробитый лоб, словно слух теперь находился там. «Позывной твой! Скажи, антишок в колю! Человек продолжал дышать, не реагируя. Дыхание его пахло коровьим молоком. «Матери передам!» выкрикнул Вострицкий первое, что пришло в голову. Мамки твоей!» «Рамен!» «Кажется, так», — ответил раненый. «Как?» — переспросил Вострицкий. «Как? Повтори! Рамен! Авен, Ален!» Вострицкий взял человека за челюсть и чуть потряс, словно слово могло выпасть изо рта, как из копилки. Тот больше не отвечал. Вострицкий тут же, принимая спонтанное и не самое умное решение, приблизил рацию к лицу и, выжав тангенту, Произнес, как бы отвечая на вызов. «Рамен на связи!» Несколько секунд длилась тишина, прерывавшаяся только дыханием умирающего. Второго гарь, похоже, успел задушить. У худого даже острый кадык напрягся, он сидел совершенно недвижимо, с беспомощно зажатой во рту сигаретой. Сигарета слабо дымила. Дымок вился у самого лица. Ветра не было совсем. «Асава Диному, слышу тебя!» прозвучала она всю, казалось, улицу. Вастрицкий досчитал до трех, выжил тангенту и произнес "Аса, как слышим, все чисто!» Вострицкий медленно опустил руку с зажатой рацией, словно та была слишком тяжела. Прошло не менее десяти секунд. Вострицкий все это время думал одно слово, догадались. «Принято!» — ответили ему. Калибр быстро уволок двоих погубленных дозорных к ним во дворик. Худой оттащил третьего раненого. Уже во дворике хлопнул выстрел «ПМ». Образовавшийся в проеме калитки Худой, убирая на ходу пистолет, позвал Вастрицкого. «Слышь, командир, давай я их машину подгоню и поставлю прямо. Ну, вот на въезде. Я ключ нашел в кармане у него». И показал зажатый в левой руке ключ. Вастрицкий, еще не поняв замысла, кивнул. Единственное, о чем он успел подумать, что Худой впервые назвал его командиром. «Делай», — сказал Вастрицкий, но сам посмотрел на калибры сейчас совета. «Верное, неверное», — задумал Худой. Калибр махнул рукой. «Да пусть». «Движутся», — передал по рации четкий. «За БМП не неваляха, и все». Неваляхой называли Ниву. Вострецкого жестоко потряхивало. «Видно же их с наших позиций, наверняка», — подумал он с мукой. «Взяли бы, да и накрыли твари. В наглую ведь идут скоты, это же серая зона». Мимо пролетела четверка. Худой едва не врезался в бетонное колесо, которое катили Саха и Аист, но с визгом затормозив, объехал его и поставил машину чуть впереди. Вастрицкий решил не возвращаться назад, но зачем-то пригибаясь, побежал в «Зеленку» к позиции Мороза. Калибр поспешил за ним. Неподалеку от позиции Мороза было оборудовано два места с хорошей видимостью для наблюдения и стрельбы. Калибр сразу же улегся и выложил перед собой две гранаты. Но Вастрицкий продолжал стоять за деревом, потому что видел худого, так и оставшегося на водительском сиденье четверки. Через минуту Нива, БМП и внедорожник «Тачанка» с пулеметом позади – Достаточно спокойно припарковались на площадке возле деревни. Внедорожник развернулся, направив пулемет в сторону домов. С пассажирского сиденья Нивы тут же выпрыгнул человека, что-то крикнул. Вастрицкий догадался, что он поприветствовал худого, который все это время, развалившись на откинутом водительском кресле, так что лица его было не разглядеть, махал в открытое окно четверки своей мелкой ладошкой. «Мороз огонь!» — скомандовал Вастрицкий. Все знали, что выстрел с трубы должен быть первым. Мороз угодил БМП в боковую часть, и Вострицкий увидел, как из раскрытого люка выбило человека. «С открытым люком ехали чертовы дети», — подумал Вострицкий. Куда упал выброшенный, Вострицкий не успел понять. Тут же четкий снял сидевшего за рулем Нивы водителя, а калибр того, что поспешил выйти из Нивы, чтобы поприветствовать худого. Ростоман в полминуты из своих кустов изрешетил Ниву в хлам. Саха, Гарри, Худой накидывали сразу с трех подствольников по БМП. Машина успела сдать назад и больше уже не сдвинулась. Из люка еще могли бы посыпать бойцы, но нет, никто не являлся. Украинский пулеметчик на внедорожнике успел дать несколько очередей, так что, с деревьев неподалеку от Вострицкого, шумно посыпались ветки. Вострицкий не пригнулся, и тогда пулеметчик, снятый то ли четким, то ли, вероятнее, лесником, повалился на бок. Вострицкий коротко кивнул сам себе. «Так, все так, все как надо». При этом он даже не трогал свой АК, но только смотрел, боясь поверить, что они уже выиграли, и вместе с тем опасаясь пропустить что-то смертельно важное. Это было невозможное, бешеное, торопливое чувство. Будто бы взвыв, внедорожник поднял облако пыли и, стремительно разогнавшись, ушел влево, откуда колонна и явилась. Вострицкий успел заметить склонившееся к самому рулю лицо водителя. Вострицкий вызвал четкого раз и два, причем на второй раз с жуткими мутюками. Тот не отозвался. «Лесник!» – заорал Вострицкий. «Чего же ты?» Лесник долбил из автомата внедорожнику вслед. В люке БМП появилась голова и тут же пропала. Возможно, бойца тут же подстрелили. Вострицкий догадался, что по ним сейчас прилетит. В броне все-таки оставались живые люди. Он оглянулся на Мороза, тот уже прицеливался. Вострицкий переждал грохот от еще одного выстрела РПГ в БМП, будто бы качнувшего его в сторону, и снова вызвал четкого. «Четкий всем!» – раздалось в рации вместо ответа. Человек в деревне. Бабкин двор. Ёп, да откуда не понял Вострицкий. Саха аист вызвал Вострицкий. Как слышите? Блокируйте Бабкин двор. Там чужой. Зажмите его там. Бабку не убейте. Мороз сделал третий выстрел в БМП, и снова попал. Ну, все? На этот раз все? Вострицкий вглядывался в неубиваемую БМП, по-прежнему ожидая чего угодно. Но ничего не происходило, ни с БМП, ни с нивой. Еще с минуту длилась стрельба, хотя никто уже не отвечал. В один миг Вострицкому показалось, что он слышит гомон перепуганных бабкиных кур. Раздались быстрые шаги. Вострицкий оглянулся. Это был лесник. Лесник спросил глазами. «Ну что, как быть, зачищаем?» В тот же миг в деревне раздалась короткая очередь и следом длинная. Даже слишком длинная. И снова образовалась тишина. Вострицкий вызвал четкого. «Что видишь, обстановка АС «АЭС-300». — ответил Четкий. — Укроп 200, там худой. Вострицкий так и не понял, откуда взялся и этот, оказавшийся в деревне. То ли сидел на БМП с левой стороны и соскочил еще на подъезде, то ли из Нивы выпал, то ли из внедорожника. Через овраг кустами он выбрался к самому крайнему дому и, миновав его, перепрыгнул в бабкин двор. Аист его заметил и побежал за ним. В том проулке, где раньше стояло бетонное кольцо, Аист вылетел на украинского бойца и получил очередь в грудь с расстояния в 3 метра. Худой, дождавшийся первого выстрела с РПГ, не слишком торопясь вышел из четверки и там же занял позицию, прячась за бетонным кольцом. Он тоже заметил перемахнувшего в бабкин двор бойца. Ворвавшись за ним во двор к бабке, успел заметить, как тот спрыгивает с забора в другой стороне. Выстрелил, не попал. Меняя на ходу отстрелянный магазин, перепрыгнул следом и, вбежав в проулок, застал смерть Аиста. Там и высадил весь магазин в украинца. Четкий, пока ловил в прицел беглеца, упустил внедорожник. Когда попытался достать внедорожник с расстояния больше 500 метров, было уже поздно. То ли мазал, не различая в облаке пыли кабину, то ли внедорожник был бронированный. А может, броник висел на сиденье. Как и в четверке, где остались оба не надетых украинскими бойцами бронежилета. Один на левой двери, другой на правой. Мороз забрался на броню БМП и крикнул, чтобы все отошли. Бросил ргн в люк. Прислушался. Кто-то стонал внутри. Бросил еще одну гранату. Потом опустил туда автомат и дал длинную очередь, стремясь попасть во все углы. Затем засунул голову внутрь и прикричал, что там примерно шесть человек. Он так и повторил, спрыгивая. Примерно. Хотя хер их разберет. В Ниве было еще трое сотых. Двое лежало возле машин на земле. Подстреленного пулеметчика увез внедорожник. Их вызвали через 10 минут. «На приеме», — ответил Вострицкий. Ему ужасно хотелось водки. Целый стакан, можно даже теплый. Все это время он курил одну за другой, разглядывая мертвых, ниву и скореженную БМП. «Что у вас?» — спросили по рации. Вострицкий доложил о потерях той своей стороны. Спустя минуту его снова вызвали и приказали. «Отбывайте, как поняли?» Рядом стоял «Калибр». «Ага, ОБСЕ сейчас приедет, надо валить. Или с той стороны прилетит». Только бы не подорваться на обратном пути. Вострицкий некоторое время вглядывался в калибра и, тяжело выдохнув, попросил. «Заводить. Грузите аиста. Ничего не забудьте». «Есть, командир!» — сказал калибр и быстро пошел, а потом побежал в сторону базы. «Мороз!» — позвал Вострицкий, «Соберите оружие и документы». «Да какие там документы!» — сказал Мороз. «Ну, же тона, Собери что-нибудь. Пять минут тебе!» — сказал Вострицкий, глядя на носок собственного ботинка, измазанный в крови. Не оглядываясь, он пошел в сторону базы со своим рюкзаком. Случившееся с Аистом казалось нелепым и подлым. — Что я сделал не так? — спрашивал Вострицкий. «Что — Что? Дорогу ему пересекла курица. Во дворе их базы он встретил обескураженного Калибра. Впервые видел его таким. — Командир! — сказал Калибр, сглатывая слюну. — Бусик все. Сдох. «Как — Как? — не понял Вострицкий. — Да я говорил им! — Здесь «Калибр» выругался длинно, но почти жалобно. «Говорил им!» — повторил «Калибр». «Комбату говорил!» «Не заведешь?» — спросил Вострицкий спокойно. «Здесь нет. Надо тянуть отсюда бусик. Там починю». Ничего не отвечая, Вострицкий зашел в домик. На подоконнике лежал украинский роман, который несколько раз начинал читать, но всякий раз забрасывал. «Надо забрать!» — подумал Вострицкий. «Ты ошалел?» — спросил себя тут же. «Делом займись!» Усевшись возле стола, Вастрицкий поднял с пола тарелку и поставил на стол. Сам же уронил, когда бежал сверху. Наконец вызвал командование. «У нас сломан транспорт», — сказал, дождавшись ответа. «Вывозите нас, либо возвращаемся пешком». На той стороне замолкли. Вастрицкий сидел на месте, не шевелясь. Достал из одного кармана пачку сигарет, оказалась пустой. Из другого опять оказалась пустой. Все-таки кончилось курево. Послышались шаги, сверху спускался Четкий. Увидев Вострицкого, он остановился. «Займи позицию, Четкий», — сказал Вострицкий. «Наблюдай. Пока никуда не едем». «Четверка же», — подсказал Четкий. «Она же на ходу». Зашел в домик Калибр, со все тем же виноватым лицом. Вострицкий оглядел его и спросил. «Калибр, а чего по нам не насыпают?» Добробат заезжал», — сказал Калибр. «Видел нашивки? Без прикрытия армейцев работали, видимо». Но если ОБСЕ к нам не собирается, погоди, все сейчас будет. Когда за ними явился крытый брезентом грузовик, водители, с ней велосипед, они уложили аистов кузов и туда же забросили его вещи. Не особо раздумывая, Вострицкий задвинул следом и свой рюкзак. — Кровь же, — сказал Саха Вострицкому, измажется. — Загружайся, — велел ему Вострицкий. Саха безропотно забрался к водителю грузовика на пассажирское сиденье. Худой сидел за рулем четверки, явно ощущая эту машину своей. Велосипед быстро осмотрел место боя и, вернувшись, уселся в четверку, чтобы показывать худому дорогу. Калибр попробовал было уговорить водителя грузовика потянуть бусик, но тот отказался. Четверка тронулась первой. В Астрицке не нашел себе места в салоне грузовика, но выгонять никого не стал, а легко запрыгнул в кузов и, загнав свой рюкзак в правый верхний угол, улегся на него головой. Полок задернули, и в кузове воцарилась совершенная тьма. Где-то рядом лежал аист. Грузовик тронулся. Вострецкого начало трясти, и спустя некоторое время ему пришлось сесть. Он охватился раскинутыми в разные стороны руками за борта. Было слышно, как съезжает с места на место тело аиста и его рюкзак. Внезапно Вострецкий увидел его лицо. Вернее, часть лица. Один открытый глаз, немного щеки, край лба. Некоторое время он не мог догадаться, как так получилось. В кузов проник ровный луч вечернего солнца. Вернее отметил Вострицкий даже два луча. С одной стороны и с другой. Потом стало еще светлее. Отверстие в один миг стало четыре. По кузову бьет снайпер, догадался в Астрицке, разглядывая лицо Аиста. Аист совсем недавно был красивым парнем. Но теперь выглядел плохо.